Глава 12. Есть старая притча про раковину и орла. Мне в детстве ее рассказывал отец: Мол, Бог сначала сотворил раковину, которая могла ничего не делать и жить себе спокойно: ни рисков, ни потрясений. Потом орла: Каждый день орлу нужно искать пропитание, но взамен он может парить под облаками. А потом создал человека и предложил ему выбрать жизнь себе по душе. Помню, когда я первый раз услышал эту притчу, я прям ярко-ярко представил, как камнем падаю вниз. Ветер бьет мне в лицо, глаза слезятся, но это все мелочи, не стоящие внимания. Мое тело напряжено, руки-крылья сложены за спиной, и я пикирую за добычей. Адреналин, свобода, яркость жизни. Сейчас я несся вниз, и одна часть меня просчитывала траекторию полета, А другая испытывала острое чувство дежавю. Будто в детстве я видел именно этот момент. Вот только вместо пафосного боевого клича из моих стиснутых зубов доносилось лишь ⁇ Мать! ⁇ Когда до Земли осталось метров 10, я раскинул руки в стороны и мгновенно ушел в крутой вираж ⁇ Ух- ё ⁇!⁇ Описав широкий полукруг над боевыми порядками демонов, хотя какие там порядки? беспорядочная толпа рогатых самоубийц. Я машинально скинул на них зелье морозной стужи и, завершив круг, чуть было не врезался в стену. Чудом избежав столкновения, максимально широко развел руки в стороны и направил свой полет прямо в накатывающую толпу врагов. «Дзанг! хрясь, Бдыш! Гдадам!» За секунду до столкновения я бросил всю энергию на усиление второй формы и прижал руки к своему телу, Вух! Не знаю, сколько демонов я смел на своем пути, но, судя по разъяренным воплям, никак не меньше пары десятков. Можно было оглянуться и узнать точнее, но мне было не до этого. Все, что я успел, вскочить на ноги и выхватить из инвентаря посох. То ли кинжал фон Лютика был частично разумен, то ли еще что. Но на этот раз трансформация артефакта в посох произошла практически мгновенно. Учитывая, сколько адреналина сейчас было у меня в крови, неудивительно. «За госпожу!» — проревел я и закрутился со своим верным посохом в яростном танце смерти. Демонов было настолько много, что ни о каких финтах и красивых выпадах речь даже не шла. Все, что я мог и делал, с гулом рассекал посохом воздух, отбрасывая демонов назад и ломая им кости. Временами так, чтобы не было заметно, я использовал магию смерти, оформить прущему на меня погонщику микроинсульт, сгноить шейный позвонок бычкообразному бесу, навести безумие на адскую гонщую. В масштабах всей битвы капля в море, но эта самая капля помогала мне выживать. Также не забывал я и про магию жизни. Сами плетения использовать не решался. Демоны-то ладно. Но вот внимание своих я опасался, поэтому максимум, что себе позволял, вычислять критически уязвимые точки и определять угрозу вокруг себя. Не знаю, сколько времени я так бился. Кровь у демонов оказалась вполне себе настоящей и лилась ручьями, но в какой-то момент я почувствовал, что не ощущаю опасности справа правого бока. «Ау! Ау!» «Ау!» Улучив момент, я с гулом рассек перед собой воздух и бросил быстрый взгляд направо. «Ау! Ау! Ау!» И, не выдержав, расхохотался, разведя руки в стороны. Казалось бы, «Бей! Рви мою грудь!» Но демоны, вместо того, чтобы воспользоваться выпавшим им шансом и попытаться убить меня, дрогнули и... принялись отступать? «Ау! Ау! Ау!» Впрочем, я знал, почему. Справа, словно ледокол, пёр Гектор. В левой руке, залитые кровью круглый щит из стали, в правой верное копье. А за его спиной идут еще две дюжины эленицев. Идут грозно, печатая каждый шаг. Идут красиво, их плащи развиваются на ветру. Идут уверенно, боевой клич чередуется с ударами копий. И по телу сама собой разливается бодрость. «Ау! Ау!» «Ау!» – не выдержав, подхватил я и с новыми силами кинулся на демонов. «Да, мы схитрили и не выполнили прямой приказ начальства. Да, казармы остались без охраны. Да, толстяк этого так просто не оставит. Но сейчас это все не имело ровным счетом никакого значения. Передо мной были исконные враги человечества, и все, чего я хотел, уничтожить их». «Забирай влево!» — крикнул Гектор, не переставая орудовать копьем. «Идем на соединение с отрядом госпожи!» «Принял!» — крикнул я, без устали работая посохом. «Вместе!» «Вместе!» Слитный рев двух десятков глоток не был способен перекрыть шум, создаваемый войском демонов, но оно и не требовалось. Внимание! Наложено временное усиление плечом к плечу. Два десятка воинов. Много это или мало? В мою бытность студентам я бы уверенно сказал, что много. После лютиков, что мало. Сейчас же я просто знал, этого достаточно, чтобы сокрушить целую армию демонов. Сложно объяснить рационально, как это работает. Подумаешь, каких-то 20 человек против тысяч бесов. Но оно работало. Не знаю как, но работало. Мы шли сквозь войско демонов, словно горячий нож сквозь масло. А уж когда мы с Гектором поменялись местами, так и вовсе пошла жара. Вот уж кто был настоящим богом войны. И чем дальше мы продвигались, тем больше я недоумевал. Во-первых, какого лешего войска смерти постоянно отхватывает от демонов, если в наличии есть такие крутые бойцы? А во-вторых, Гектор что, специально мне поддался? Впрочем, у меня не было времени на долгие раздумья. Да, мы были круты. Но и демоны были не шиты, к тому же их было чертовски много, поэтому приходилось выкладываться на все 200%. Все, выдохнул Гектор, замедляя ход и опуская свой клинок, а вместе с ним и остальные воины прекратили сражаться. Я же по инерции еще пару раз махнул посохом и только потом с удивлением покосился на своего командира. Почему все? Они же бегут? Демоны и вправду отступали? Причем отступали как попало. Никаких заслонов или маневров. Топтали своих, бежали всем скопом, кто-то даже бросал оружие. Дальше нельзя, с сожалением протянул Гектор. Щелкнули взорвавшихся соседей по носу, и хватит. Серьезно? Абсолютно, подтвердил Гектор. Одно дело отразить набег одного из архидемонов Инферно, другое нарушить статус-кво и развязать полноценную войну. но... Будучи в запале, я хотел было возразить, что нельзя воевать наполовину, но вовремя прикусил язык. Все войны рано или поздно закончатся, и главное — оставаться людьми, несмотря ни на что. «Поживешь среди нас пару лет», — Гектор по-своему интерпретировал мое восклицание. «Сам поймешь». «Да понял я, понял». Кивнул я, мысленно отмечая, что Гектор уже записал меня в свои. «Что дальше?» Дальше Гектор с наслаждением почесал подбородок. «Ну, для начала познакомлю тебя с нашими, а потом будем убираться». «В смысле?» – опешил я. «В прямом!» – усмехнулся Гектор, а остальные воины поддержали его негромким смехом. «Демоны – хитрые твари. Могут специально мертвыми прикинуться, а ночью попытаться в город проникнуть. А как же статус-кво и нежелание развязывать полноценную войну?» «Это другое», — поморщился Гектор, но я заметил, как по его лицу пробежала тень недовольства. «Ну-ну, знаю я это другое. Видимо, положение города мертвых более шаткое, чем у Инферно. Впрочем, это все политика, и я очень надеюсь, что мне не придется туда лезть». «Ясно. Я сделал вид, что ответ Гектора меня устроил». «А что насчет госпожи?» «А что насчет нее? Гектор то ли не понял, что я имею в виду?» «То ли сделал вид, что не понял? Аудиенция, к примеру, или встреча?» «Ха-ха-ха!» искренне рассмеялся Гектор. «Аудиенция!» Остальные воины дружно захохотали, а я впервые за последнее время задумался о том, что цепочка заданий по госпожи может быть не короче, чем у телегона. Но нет, так нет. Я пожал плечами и сделал вид, что не очень-то и хотелось». Посмеялись и хватит. Гектор бросил на меня одобрительный взгляд и кивнул на заваленное трупами поле. А теперь за работу. Выполняя квест Телегона по наведению порядка в кабаке, я искренне считал, что ничего не может быть хуже. Так вот, я ошибался. Подумаешь, целые сутки носиться по городу, договариваться о поставках, охотиться на красолаков и драить обеденный зал. Зато не нужно было рубить тела особо крупных демонов мясницким топором, складывать еще теплые куски плоти на телегу и отвозить все это в низину Аида. В какой-то момент я даже пожалел, что вообще устроил это контрнаступление. Уж слишком много трупов оставили после себя, дорвавшиеся до боя регуляры. Поначалу я пытался найти в этой монотонной отупляющей работе плюсы. С любопытством изучал телосложение демонов, и следил за тем, как серый песок низин вытягивает из безжизненных тел демонов крохи энергии. Но спустя шесть часов мне это настолько осточертело, что я не придумал ничего лучше, чем сбежать в царство своих мыслей. Тело все так же выполняло несложную последовательность действий. Найти тело беса, убедиться, что он мертв, закинуть в телегу, а мозг тем временем работал на полную катушку. В первую очередь я пытался понять, что же все-таки здесь происходит. В том, что за текущей цепочкой случайностей стоит чья-то злая воля, я уже не сомневался. Оставалось только сообразить, кто этот кукловод. Телегон, Денеп, Самди? А может, это все наследие Днебери? Вот ей-богу, не удивлюсь, если окажется, что дед, будучи в мире песеголовых, умудрился рассыпать для меня крошки даже в загробном мире. Я раз за разом прокручивал события минувших дней и на некоторые моменты смотрел совершенно другим взглядом. Побоище с демонами с этой точки зрения было не очень-то и интересно. С чертей и бесов не падали никакие артефакты или подсказки, а сами они больше походили на тучные стада мобов. Наверняка будет любопытно пообщаться с госпожой, но, по словам Гектора, это что-то из области фантастики. «Ха». Подумаешь, отряд из двух дюжин воинов спас войско смерти от разгрома. Хотя, честно говоря, я прекрасно понимал, что утрирую. Если уж Гектор со своими, м -м, коллегами оказался настолько крут, то на что же тогда способна гвардия госпожи? И не окажется ли, что все это – игра Гектора, который моими руками устроил себе долгожданное развлечение? Ведь сейчас, если взглянуть трезвым взглядом на сложившуюся ситуацию, Выходит, что госпожа от нашей помощи было ни жарко, ни холодно. Более того, все, что я получил от своей героической выходки, ненависть толстяка и чуть ли не сутки тяжелой, грязной и кровавой работы. Ах да, я, к тому же, крылья кара повредил. Спланировать с их помощью еще разок, скорее всего, удастся, а вот взлететь куда-то точно нет. В общем, битва с демонами по всем показателям пока что Самое невыгодное вложение моего времени, можно сказать, единственный плюс появилось время подумать, а подумать было о чем: о таинственном м -м, кукловоде, о своих дальнейших действиях, о Ваджере в конце концов. И если по первым двум пунктам я решил не предпринимать поспешных и необдуманных действий, то Ваджера целиком и полностью захватило мое внимание. Более того, кажется, я понял, куда пропала Ваджра, из которой стрелял король крысолаков. Ведь если взять во внимание выпавшую из гиганта руну луч смерти, то получается это был дубликат с вложенной в него руной? То есть эдакая волшебная палочка, которая умеет формировать одно единственное плетение. Не знаю, так ли оно на самом деле, но эта теория оказалась мне самой удачной. В общем. К концу нашей уборки я решил пока что плыть по течению, но по возможности ускориться. Ведь если не считать оставшееся до конца смены время, у меня в запасе останется всего четверо суток. А я еще даже не приступил к выполнению квеста с Хароном. Так-так-так. Додумать свою мысль про цепочку Харона мне не дал тот самый толстяк, который отправил меня к Гектору. «Вот они, нарушители приказов, практически дезертиры!» Я бы начал было Гектор, но его визгливо перебил. «Молчать!» «Я здесь говорю!» «Давно в тюрьме не сидел Гектор?» Видимо, тюрьма была не самым приятным местом обитания, поскольку мой командир отделения яростно сверкнул глазами, но промолчал. «Теперь ты!» Жирный указательный палец, больше похожий на сардельку, ткнулся мне в плечо. Кто дал право покидать охранный пост? Товарищ генерал, я решил не мелочиться и ударить поэго толстяка из крупного калибра. Разрешите рассказать, как все было? Я не. <связь> <связь> по внешнему виду жердея было видно, как он колеблется между желанием меня наказать и услышать еще больше лести в свой адрес. Рассказывай: Прибыв на место дежурства, я поднялся на стену с целью осуществить разведку, заметив волну демонов которые, несомненно, представляли опасность для казарм первой линии, я немедленно кинулся вниз. Я посмотрел на стену, и толстяк машинально проследил за моим взглядом. Но бежать по ступенькам было бы долго, поэтому я, растянув свой плащ, кинулся со стены к месту несения службы. Говорить про крылья и я не стал, и, судя по одобрительному взгляду Гектора, правильно сделал. «Хм», — выдал тем временем жердяй. Так и убиться можно. Мудро подмечено, товарищ генерал. Я, не жалея, лил воду лести на мельницу самомнения толстяка. А тут еще и ветер. Ветер? Недоверчиво переспросил жердяй. Так точно, товарищ генерал, заверил я его. Сильнейший ветер, который швырнул меня прямо в гущу демонов. Моя вторая смерть уже была не за горами. Как вдруг появился мой командир отделения, уважаемый Гектор. Гектор с достоинством кивнул и он, выполняя мудрейшее распоряжение кого-то из высокого начальства, бросился спасать своего бойца. «Кажется, это было мое распоряжение», – задумчиво протянул толстяк. «Не удивлюсь, тач генерал», – согласился я. «С вашим пытливым умом и острой наблюдательностью было бы закономерно выпустить соответствующее распоряжение». «Это было непросто», – благосклонно кивнул жердяй, С удовольствием погружаясь в мир, который я для него активно создавал в данный момент. Но я справился. Справились и спасли сотни, если не тысячи жизней. Да, я такой, подтвердил Толстяк. Забочусь о своем войске. О своем надо же. Я считаю, что вам нужно дать медаль. Я решил ковать железо, пока горячо, и понес уже настолько откровенный бред, что товарищи Гектора начали переглядываться между собой. Да-да! Именно медаль и именно вам. И я готов лично свидетельствовать о ваших заслугах и подвигах перед советом. Я преданно поедал начальство глазами, а сам в это же самое время усиленно соображал, как повернуть текущую ситуацию к своей выгоде. Хотя чего тут думать-то? Раз пересечься с госпожой не удалось, буду делать ставку на совет. Перед советом Толстяку ожидаемо моя идея понравилась, и он аж причмокнул губами. «А ты...» «А я представитель уважаемого телегона, чей кабак старая каракатица известен всему городу». «А, этот телегон!» Тут же погрустнел толстяк. «Ну, не знаю, не знаю». «Этот-этот», — покивал я. «Тот самый владелец кабака, из которого слухи и сплетни разносятся по всему городу». «Действительно», — пробормотал жердяй. «Телегон, слухи, совет. Хм...» Я замолчал, ожидая решения Толстяка. Все, что можно было сделать, я сделал. Сейчас дело за его эго. Получится? Здорово. У меня появится еще один пропускной билет в совет. Не получится? Ничего страшного. Сумел избежать тюрьмы? Другими словами, потери бесценного времени. Уже хорошо. Да, Жердяй наконец-то принял решение и посмотрел на меня затуманенным взглядом. «Выступление перед советом не помешает, и ты это сделаешь на очередном заседании». «А очередное заседание у нас когда?» – уточнил я. «Послезавтра», – все еще витая в своих мыслях, – отозвался Толстяк. «Приглашение получишь завтра и расскажешь там все как есть, не так ли?» «Так точно, тащ – заверил я его. «В деталях опишу весь ваш грандиозный вклад в развитие войска смерти». «Учись как надо!» Толстяк высокомерно покосился на Гектора. «У своего нового командира». «У кого?» — с удивлением протянул Гектор. «Ты не ослышался?» — усмехнулся жердяй. «Это тебе», — он посмотрел на меня, — «в качестве аванса». «Отличная альтернатива тюрьме, не правда ли?» Я молча кивнул, не в силах отвести взгляд от появившегося передо мной уведомления. Точнее, уведомлений. «Внимание, внеочередное повышение!» Текущий статус повышен с на командир отделения. Внимание! Чтобы повысить статус с командир отделения до командир взвода и избежать попадания в тюрьму города мертвых, поддержите уважаемого Флавиана на очередном заседании совета. Внимание! Госпожа заинтересовалась вами. Два из трех.